Она с любопытством посмотрела еще раз на черную пыльную спецовку на тяжелые толстые ботинки на ту торопливую хватку с которой пристегивала верка железные 10фунтовые кошки из досады отодвинула фотоснимок потому что она завидовала верки неожиданно обе половины окон из занавески раздвинулись и оттуда высунулась круглая голова баранкиина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 «Забыл!» — спокойно сказал он, увидав недовольное лицо Натки. «Проходил мимо площадки, где комсомольцы в мяч играют. Остановили и наказывают. Беги шрипче, и если Шигалова свободна, пусть скорее идет!» «Совсем забыл!» — повторил он, и неловко улыбнувшись, почему-то вспомнил. «У нас в колхозе как-то ночью амбар подожгли, брата не было. Кинулся я в сарай лошадь запрягать. Темно!» А через сидельник с гвоздя как соскочит, да мне прямо по башке. Так всю память я отшибла. На силу я во двор вылез. А амбар горит, горит. Баранкин спросила Надка, положив руку на его крепкое плечо. — У тебя мать есть? — Есть. — Александрой зовут. Охотно и обрадованно ответил Баранкин. — Александра Тимофеевна. Она у нас в колхозе с котницей. Все это весну пролежало, а теперь ничего, поздоровело. Бык ее в грудь боднул. У нас хороший бык, породистый. В Маршанске прошлую зиму колхоз за 600 рублей купил. «Иду, иду!» — крикнул Баранкин, оборачиваясь на чей-то далекий хриплый окрик. «Это Гейка зовет!» — объяснил он. «Мы с ним дружки!» Когда Надка спускалась к площадке, солнце уже скрывалось за морем. Бесшумно заскользили серые вечерние стрижи, задымили сторожевые костры на виноградниках, зажглись зеленые огни створного маяка. Ночь надвигалась быстро, но игра была в самом разгаре. «Хорошие свечки дает картузик», — подумала Надка, глядя на то, как тугой мяч гулко взвелся к небу. Повис на мгновение над острыми вершинами старых кипарисов, и по той же прямой плавно рванулся к земле. Надка подпрыгнула, пробуя крепко ли затянутые сандалии, поправила косынку и, уже не спуская глаз с мяча, подбежала к сетке и стала на пустое место слева от картузика. «Пасовать!» — в полголоса строго сказал ей картузик. «Есть пасовать!» — также в полголоса ответила она и сильным ударом послала мяч далеко за сетку. пасовать повторил картузик спокойней надтка но вот он ручученый хитрый мяч метнулся сразу на третью линию отбитый косым ударом мяч взвился прямо над головой отпрыгнувшего картузика дай вскрикнула надко картузику возьми ответил картузик реь вскрикнула надтка подавая ему невысокую свечку есть ответил он и с яростью ударил по мячу вниз и 10 объявил судья и засвисистев предупредил шигалова картузик не переговариваться а то запишу штрафное очко надтка рассмеялась невозмутимый картузик улыбнулся и они хитры и понимающие переглянулись шаггалова крикнул ей кто-то из ребят тебя алёша николаев зачем ты ищет и все что отмахнулась надтка что ему ночью надо там нина осталось темнота сскущалась и На счете 1.0 догорела заря, на 8.5 зажглись звезды, а когда судья объявил «сэт бол», то из-за гор вылезла такая ослепительно яркая луна,